Глава 5 Клима был сладко опьянён согласием Ружены, но даже самая большая награда не выманила бы его из этой приёмной. Вчерашнее необъяснимое исчезновение Ружены угрожающе запечатлелось в его памяти. Он принял решение терпеливо ждать её здесь, чтобы никто не сумел разубедить её увести или похитить. Мимо него основали пациентки и входили в двери, за которые исчезла Ружена. Одни оставались там, другие снова выходили в коридоры усевшись в расставленные вдоль стен кресла, не сводили вопросительного взгляда с Клима, ибо в приемную женского отделения мужчинам хода не было. Из одной двери выглянула толстая женщина в белом халате. Она долго смотрела на него, а затем подошла и спросила, не ждет ли он Ружену. Покраснев... Он утвердительно кивнул. «Вам незачем ждать. До девяти у вас есть время», — сказала она с назойливой доверительностью, и Климе показалось, что все женщины вокруг слышат это и знают, о чем идет речь. Было примерно без четверти 9 когда на пороге показалась Ружена, одетая в обычное платье. Он присоединился к ней, и они молча вышли на улицу. Оба были погружены в свои мысли и потому не заметили, что фронтишек, скрываясь за порослью парка, идет за ними следом.